Глава 198. георгий Хор Как Ворона заметил, кругом была темнота. Правда, сейчас, благодаря эффекту зелья, то, что видели его глаза, не было абсолютной тьмой, а имело, скорее, серую цветовую гамму. Темно-серую, если быть точным. Парень едва различал контуры пещеры, что довольно-таки сильно снизило его скорость передвижения. Но самое главное, он нигде не видел Рако. «Ей прямо-таки невыносимо находиться рядом со мной». Мысль проскользнула в его голове, и он бросился бежать. «Твою мать!» Злой шепот разбойника и его громкий топот стали маяком для мутированных существ Дамилии, и в его сторону уже неслась мерзкая на вид мухоловка. Безобидная в реальности, здесь она являлась страшным монстром и слегка различимым силуэтом. Множество лап, гигантские усы и особенно скорость внушали трепет, учитывая сложившуюся ситуацию. Но Ворон не обращал на нее внимания, лишь усмехнулся и пошел вперед. Санейса, а именно так высвечивалось название этого большого насекомого, топталась, но не нападала на Уилла. Ее усики дергались из стороны в сторону, ища новых врагов, но никого кроме этих трех не было». Монстр не понимал, что попал под ауру гиганта, и еще немного помявшись в стороне, развернулся и заскользил обратно. Так же поступали и все приходящие на шум шагов мобы. Находясь на третьем этаже, он часто забывал про эту пассивку, потому что у него на 24-м она была чаще всего бессмысленна. Парень передвигался вперед, и перед ним расступались все, кто попадался на пути. «Куда убежала эта взбалмошная ведьма?» Минуты три спустя послышали звуки сражения и голос девушки, которая яростно поносила своих противников, наплевав на то, что для них это ничего не значит. Когда Уилл подошел ближе, он услышал, как-то снова упомянула его в нелицеприятном контексте и даже задумался о том, что можно позволить местной фауне уничтожить эту ненавистницу рода мужского. Но, к сожалению, для этого было неподходящее время. Она должна быть живой, чтобы докладывать о Маталии, о продвижении плана по избавлению от Ифрита. Поэтому, размяв плечи, разбойник, не церемонясь, скинул тело Ульфмара и, не поворачивая головы на возмущенный крик, приказал Аиду охранять слабую девушку, при этом явно не заботясь о чувствах мужчины. Санейса скользящая, уровень 63, здоровье 15400. Много же здесь этих монстров! Следом за мухоловкой появились еще четыре монстра – от вида которых любому нормальному человеку захотелось бы обнять коленки и посидеть под душем, передергиваясь от воспоминаний. Ворон начал не спеша подходить к будущим врагам. Услышавшая это Рако не удержалась и вскрикнула. «Что, настолько испуган, что решил добровольно к ним впасть залезть?» уил остановился и, пытаясь разглядеть на земле камень, нашел подходящий. Подкинув его в руке, прикинул, насколько тот тяжел и, разглядев темную фигуру девушки, запустил прямо в нее. «Ты чего творишь?» В отличие от уила та все видела хорошо, так как имела более сильное зелье. Поэтому камень, летящий в ее сторону, не остался незамеченным. И, увернувшись от него, та начала искать на земле булыжники, чтобы ответить этому наглому мужчине, попутно отбиваясь от нападающих насекомых. «Прости, прости, видно плохо. Подумал, что там монстр, решил его внимание привлечь». Ответил Ворон и, усмехнувшись, активировал стелс. «Я все видела, так что... Эй, куда ты исчез?» Уворачиваясь от летящего прямо в его голову заклинания Рако, Уилл перекатился вправо и, применив удар из-под тяжка, отрезал Санесси две лапы, немного замедляя эту его невидимость тут же спала что позволило монстру провести контратаку и в ногу разбойника прилетел неожиданно сильный удар что снова парень стиснул зубы от резкой боли еще тогда когда он сражался в пустыне ему показалось что получаемая боль от атак стала чувствоваться иначе зараза почему так больно у меня же сто процентов а к ним я более менее привык так какого хрена за выпустив воздух и отложив эти мысли на потом Ворон, не останавливаясь, побежал к тараканоподобному монстру. Только из-за тьмы вокруг парень не заметил помеху и внезапно споткнулся, по инерции летя вперед, где его уже ждали, готовые растерзать жвалы. «Чтоб тебя, сумеречный шаг!» Тело разбойника растаяло, позволив тем самым избежать пасти Эхинато. Его челюсти звякнули в пустоту, от чего тот недовольно зашелестел. Его большие усики антенны начали ползать по земле в попытках почувствовать врага сквозь тень. Ворон же, пробравшись на потолок, активировал засаду, вновь атакуя мухоловку. Сила удара была столь большой, что парень пробил ее тело насквозь. Активация двойного прыжка позволила резко сменить направление, и новый враг получил удар в бок. Правда, хитиновый панцирь с гулким ударом отразил атаку, и ему бы достался порезанный урон. Но даже его было достаточно, чтобы убить противников, если бы не спешащая к ним на помощь поддержка в виде все новых и новых мутированных монстров. Пока дело не принимало скверного оборота, но нужно было продвигаться к выходу. В ход пошла копия молний, но ее света не было видно, так как даже он оказался поглощен темнотой. «Какого хрена ты убежала от нас?» Приловчившись и выгодав момент, разбойник отсек одну мохнатую ногу тонконогого паука, из-за чего его баланс нарушился, и тот уронил свое небольшое круглое тело на землю. «Тебя забыло спросить». Из рук ведьмы вылетело черное пламя, и находившийся перед ней толстый клещ с огромным жалом, которое могло высасывать кровь, загорелся, пожираемый этим необычным пламенем. Бои все продолжались и продолжались. Разбойник понял, что что-то не так, когда в новой пещере, куда они недавно пришли и где сейчас сражались, стало неожиданно тесно. Благодаря связи с Пэтом Ульфмар валялся в дальнем углу, охраняемый как последним рубежом Аидом, потому что первым был сам Ворон. но ведьму в этом деле не стоило полагаться, потому что кто-кто, но она точно не станет защищать мужчину. «Эй, мелкотня!» Ворону, в конце концов, надоело выслушивать свой адрес колкие замечания и оскорбления. Поэтому вместо ее убийства он принял решение дать ей новое имя. «Нам давно уже пора валить. Ты что, не видишь, что их становится все больше и больше?» «Ты...» Рака определенно не нравилось данное прозвище, потому что она и вправду была невысокой. И ты тыканье носом все факта задевала ее до глубины души. «Комплексы. Что поделать?» «Никчемное туловище с приставкой «мужское». Не смей мне приказывать!» «Да чего же ты раздражаешь меня? Ты решила тут сдохнуть?» Видимо, не стала отвечать. На самом деле она ввязалась в это лишь по той причине, что хотела доказать себе, что она не боится ни монстров, ни мужчин. Ее поступок в состоянии раздражения сейчас завел их в тупик, и она сама уже заметила, что такими темпами их просто задавят числом. Она бы и хотела уже покинуть это подземелье, но из-за постоянно пребывающих противников поиск пути становился все невозможней и невозможней. «Я пошел вперед!» Она уже достала ворона, и нянчиться с ней он точно не собирался. «Если ты, мелкая, хочешь покинуть этот мир, то не буду тебе мешать!» Уилл дал Аиду команду активировать зеницу Дуата, и тут не заставил себя ждать. Выбежав в центр пещеры, туда, где было больше всего трупов, громадный пес замер, и его единственный глаз на второй морде засиял алым светом. Пещеру тряхнуло, и вокруг Аида начал собираться кровавый туман, перекрывая с собой пространство и мертвые тела мобов, которые еще не успели исчезнуть. Живые же замерли, чувствуя странную магию, исходящую от противника. И в наступившей тишине послышался сначала легкий, но становящийся все громче и громче, яростный и неразборчивый шепот. Аид громко взвыл, и туман, окружавший помощника Уилла, стал преобразовываться. Из него, словно из-за завесы мертвого мира, к псу стали выходить убитые совсем недавно обитатели подземелья Дамилии. Ворон, как и рака, замер и с удивлением наблюдал за маленькой армией умерших мобов. Осмотр. «Призванная душа. Уровень 62. Здоровье 15830. И таких монстров было 20 тел». «Выглядит нереально». Разбойник понимал, что такая сила должна иметь ограничения, и оказался прав. Радиус в 20 метров, стоявший в описании навыка, являлся полем, которое призванные души не могли покинуть. В общем, если захотеть по максимуму использовать данный навык, то надо, чтобы кто-то кайтил мобов до точки воскрешения подобной армии. Ну, хоть навык наконец-то проверил, и дабы добро в виде опыта не пропадало... С такими мыслями Уилл понесся по пещерам и коридорам, привлекая к себе монстров и собирая за собой паровоз, приводил их к Аиду, который стоял в центре, наблюдая за монстрами, словно пастушья собака, за стадом. Рядом с ним лежал Ульфмар и стоически терпел, когда пес переносил его в своих зубах за шкирку, как щенка, да еще и волоча по полу. В последнее время у того и вправду выдались какие-то уж совсем тяжелые деньки». За эти пять минут Аид смог получить двадцатый уровень. И когда время навыка прошло, в пещере стало необыкновенно тихо. Весь лут не пропал даром, потому как ворон не забывал собирать его. Мало ли что из выпавшего могло стать отличным материалом для прокачки навыков. Мне кажется, или атмосфера как-то поменялась. Парень смотрел на вымотанную ведьму, которая то и дело норовила нанести последний удар по мобам. Не зная он, что она местная, и, не понимая ее стервозный характер, подумал бы, что та нарочно ворует его убийство. Не хочется признавать, но нам и вправду стоило валить отсюда. Девушка наконец-то смогла засунуть свое эго поглубже и, не выпячивая грудь вперед, прочувствовала ситуацию. Зрение уила пусть и не позволяло толком разглядеть окружение, но для ощущения давящей ауры глаза были не нужны. «На наш голос никто не бежит, но...» Ведьма покрепче сжала короткую палку, служащую ей посохом, и вгляделась в один из проходов. «Может, уже выйдешь или так и продолжишь изучать нас?» «Ха, ты знаешь, что это?» Уилл бросил взгляд на обездвиженного вампира, решая, что делать. «Судя по всему, здесь может завязаться битва». Быстро придя к такому выводу, Ворон отдал команду Аиду, и тот, снова схватив его зубами, утащил в угол пещеры. «Пожалуйста, прекрати издеваться надо мной!» Ульфар не смог промолчать и оставить такое отношение без внимания, но его возмущение было проигнорировано, потому что внезапно послышался шепот. «Не сбежали, хотя вы постоянно бежите, хваленые посланники. Сколько моих детей вы уже переловили. Наконец-то я смогу отомстить хотя бы одному из вас». «Что за...» «Этот голос, чей он?» Спина Уилла покрылась мурашками. Когда он в последний раз ощущал что-то подобное? Выпал все-таки. Эманации ведьмы сложно было понять, но ее голос звучал натянуто. «Закрой свой рот, ведьма!» «Наше хрупкое перемирие и возможность перемещаться в этом подземелье есть не иное, как моя благосклонность. Тебе бы ценить ее!» Как всегда, непомерно задранное самомнение. Решил пойти против двенадцати, Йорги Хор. «Ха-ха! Ты здесь одна, и все равно смеешь говорить мне про своих хозяев!» «Эй, голубки, может, хватит ворковать и перейдем к делу? Ты вроде как отомстить мне хотел, только я ни черта не понял, про каких детей идет речь!» «Ты мерзкий выродок! Как ты смеешь так нагло врать мне? Мои дети — маленькие, неокрепшие души! Я целый день ращу их не для того, чтобы вы устраивали на них охоту! Вы решили истребить нас?» «Зачем вы постоянно крадете моих детей?» Голос, источавший эманацию злобы, становился все ближе и ближе, пока в пещере не появилось нечто. «Твою же... ни хрена не видно!» Судя по контексту, речь идет о тониках. Неужели это тот самый черный тоник? Стоит ли применять осмотр? Его мысли прервала атака, пробившая его защиту и снесшая почти одну пятую здоровья. Учитывая его сопротивление на физический и моральный урон, атака была слишком сильной. Да что это за хрень? Идентификация! Черный георгий Хор. Ранг Граф. Уровень 51. Здоровье 93 тысячи. Граф?